Навеки. А коробочка, пролетев метров двадцать, угодила прямо на дальнюю кочку. И ехидно так заблестела среди травяных волокон. Вот скотина. Я чуть не заревел. Придется теперь добираться до кочки. То ли по брюху или то ли вплавь. Доставать, кидать снова. А если они, увидев такое дело, решат отомстить? Меня тряхнуло ознобом, как голову перед прорубью. В пору было зареветь, но я сцепил зубы, сбросил кроссовки и начал расстегивать штаны. «Грин!» Я оглянулся. У начала хребта с двумя велосипедами стояли мои девочки. Уже после мне рассказали, что велосипеды они раздобыли, как и я у первых встречных. «Не ходите сюда!» — крикнул я. Но они, конечно, тут же полезли по камням в мою сторону. Тогда я опять натянул сырые кроссовки и полез навстречу. Встретились на плоском камне среди головокрагоза. крагоза. «Грин, что случилось?» — резко сказал Май. «Он, кажется, злился, и я видел это впервые». «Плохо случилось», — сразу ответил я. «Хотел ее утопить, а она попала на кочку. Вон туда». Я кивнул назад, и они тоже разглядели серебристый блеск. Свет распахнула глаза. «Грин, зачем?» Тогда и я разозлился. «А вам нужна бомба на взводе!» Май понял, что дело может кончиться ссорой. «Ребят, подождите. Но ведь скоро два часа. Я нажал бы кнопки, и всякая связь отключилась бы». Я опять чуть не заревел. «Детский сад! вы что, с другой планеты? Она, конечно, отключилась бы. Вместе с тобой. И потом долго собирали бы твои клочки для крематория». Май и Света одинаково заморгали. До них что-то доходило, но медленно. До Греты дошло быстрее. Все-таки командирша понимает, что такое опасность. Грин, ты думаешь, они смогли бы? Почему нет? Если император отказался, он уже не император, а помеха, лишний свидетель. Таких убирают. Так делается по всей земле. Ну вы же сами смотрите новости, в интернет залазите. Май наконец уяснил все. Или почти все. Мотнул головой так, что разлетелись волосы. «Грин, но они же все-таки люди!» «Люди, они каждый по отдельности», — вспомнил я записанный коробочкой разговор. «А когда начинается политика?» «Господи, Май, ты же самым им это только что говорил!» Он опять мотнул волосами. «Да, я полный лопух, но они же дали слово. А я опять детский сад, да?» «Да». — безжалостно подтвердил я. — И потом, какое слово они дали? Что не будут шпионить после двух часов. И не стали бы. Потому что за кем, Ваше Величество? Он мог здорово обидеться, но не стал. Вернее, не обратил внимания на мой тон. Сказал с таким печальным удивлением. — Тогда непонятно. Зачем ждать спутника и двух часов? Могли ведь нажать кнопку и сами, дистанционно. Однако у меня был ответ и на этот вопрос. Могли, но не хотели. Получилось бы, что они, академики, офицеры всякие, стали бы убийцами, даже цари убийцами А тут мальчик Майветкин случайно подорвался на непонятной штучке. Никто не виноват. «Сволочи!» — прошептала ласковая девочка Света. «Люди, а ну пошли отсюда!» Вдруг сказала, вернее, приказала, Грета. «Быстро, быстро! Мало ли что они думают теперь. Мы ведь не знаем, какой у нее разлет осколков. Марш вон туда!» И она показала на кирпичную стенку с оконными проемами. Это были развалины старинного Пакгауза. «Это вы, Марш!» — боязливо вспомнил я. «А мне-то надо на кочку. Взять эту штуку и забросить подальше». Грета посмотрела на меня продолговатыми коричневыми глазами. «Деркнабе ист кранг?» — спросила она тоном братца Лыша. И это, очевидно, значило, что я спятил. «А что делать-то?» — спросил я. чувствуя себя кругом виноватым. «А кто-то обзывался детский сад!» Грета, вытянув шею, опять глянула на кочку с яркой искрой. Потом, видимо, боясь дальней прослушки, выхватила блокнотик и написала на нем корявое слово. «Гиперболоид!» Май и Света укатили за лучеметом, а мы с Гретой затаились в развальных складах. Изредка поглядывали через окно амбразуру на кочку с проклятой коробочкой. Было по-прежнему безлюдно, пусто на пустоши. Но мало ли что. Вдруг по закону подлых совпадений появится кто-нибудь, полезет в воду. Например, пацанята за рогозом с бархатными коричневыми головками. Или полудики гуси решат поплавать, пахутся за рыбками. — Придется отгонять. Мы были как часовые. За кирпичной стеной мы чувствовали себя в безопасности. Стало казаться даже, что все случившееся вроде игры. Мы сидели у окна друг против друга, прижимаясь плечами к стене. Грета беззаботно, хотя беззаботно ли, похлопывала себя черной пилоткой по сандалиям. Ноги у нее были совсем как у индейца. Царапины на коже выделялись частыми белыми нитками. Впрочем, и у меня почти так же. Только у меня еще была свежая резка. Я начал стирать ее ладонью, скатывал в тонкие зеленые валики и внимательно разглядывал их. Почему-то стеснялся смотреть прямо на Грету. Она все щелкала пилоткой и мурлыкала неразборчивые слова на мотив Уралочки. Потом спросила. — Грин, это ничего, что я пою твою песенку? — Почему же мою? Она ведь общая, всех кому нравится. «На строчки-то те самые, из письма. Запомнились почему-то». И она спела понятнее. В лесу нашли мы елочку с искусственной хвоей. «Пой на здоровье. Мне даже нравится». И я, почти не стесняясь, допел вместе с ней. Поставили на полочку, а дальше... Ой-ой-ой. И оба посмеялись. «Грин, а других слов ты не помнишь? Еще?» Я вспомнил еще немного. Недавно. А может, придумались. Но это уже из середины песенки. Жалобы Юшика, когда он под полкой.